Посреди комнаты, глядя в окно, поверх мусорного ящика, на крышке, которого был еще недавно распластан бамп, на дорожку. Руки его безвольно повисли вдоль тела. Черный ужас подкрадывался к нему со всех сторон. Нет, даже не подкрадывался, а внезапно обрушился, как будто чья-то рука одним движением задернула штору. Последнее звено головоломки стало на свое место минуты раньше в кабинете у него мелькнула мысль что он выдумал все эти убийства потому что у него не хватило мужества на самоубийство теперь он понял что когда шутер сказал что никогда не убьет морта это была сущая правда к дому подъезжал невыдуманный пикап джона шутера а совершенно реальная И до боли знакомой малолитражка субару за рулем которой сидела эми эми которая украла его любовь а женщина которая украла твою любовь когда любовь это все что у тебя было уже почти что не женщина и все-таки он ее любил ее ненавидел шутер Это шутер хотел убить ее и похоронить озеро рядом с Бампом, чтобы она стала тайной, которая будет связывать их обоих. «Уезжай, эми прошептал он голосом старого пролитика. «Уезжай, пока еще не поздно!» Но эми уже выходила из машины, и когда она захлопнула за собой дверцу, чья-то рука задернула до конца штору в голове у Морта стало совершенно темно. Найдя дверь открытой, Эми вошла в дом. И хотела уже было позвать Морта, но вдруг передумала. С округлившимися глазами она испуганно озиралась вокруг. В доме царил ужасающий беспорядок. Мусорное ведро стояло, наполненное до краев. Его содержимое уже стало вываливаться на пол. Над задвинутой в угол алюминиевой миской кружили вялые осенние мухи. Воздух был застоявшийся, затхлый. Ей даже показалось, что она чувствует запах туплятины. Морд. Никто не ответил. Осторожно ступая, она прошла дальше, уже не рассчитывая, что картина там будет более радостной. Всего три дня назад миссис Гэвин прибирала весь дом. Как же можно было его с тех пор так запустить? Что здесь случилось? В течение всего последнего года, что они жили вместе, она испытывала беспокойство за Морта и, конечно, чувствовала вину. Она не снимала из себя ответственности, но Морт всегда был человек слабый. И самой большой его слабостью было упрямое, иногда почти истеричное нежелание признавать очевидные факты. И этим утром он говорил с ней так, словно находился на грани самоубийства, и она уступила его просьбе. И не взяла с собой Теда, только из опасения, что вид Теда может заставить его решиться перейти эту грань. Мысль об убийстве не приходила ей в голову. Не думала она об этом и сейчас. Даже в тот жуткий момент, когда в мотеле он целился в них из пистолета, она совершенно не испугалась. Этого можно было не опасаться. Убийца и Морд не был. Морд! Морд! Она вышла в гостиную и остолбенела. Повсюду была разбросана бумага. Казалось, Морд достал все свои рукписи. Те, что лежали в письменном столе, и те, что хранились в папках, и разбросал их, как конфетти, готовясь к встрече какого-то дьявольского Нового года. Весь стол был уставлен грязной посудой. Под окном валялись осколки разбитой кружки, и через всё стекло шла сверху вниз огромная трещина, и повсюду... Повсюду виднелось одно и то же слово — это было слово «шутер». «Шутер» было написано на стенах цветными мелками, взятыми, наверное, из ящика с ее художественными принадлежностями. «Шутер» было дважды выведено на оконном стекле, чем-то, что было похоже на засохшие взбитые сливки из баллончика. И действительно, баллончик из-под взбитых сливок валялся на полу у камина. Шутер! Было намазано чернилами по всем поверхностям кухонных тумб, а в глубине дома, на деревянных опорах веранды, шли ровные колонки карандашных надписей, как будто кто-то пытался складывать в столбик пятизначные слова. Шутер! Шутер! Шутер! Шутер! Но больше всего ее огорчило, что на полированной поверхности стола красного дерева тоже было неуклюжено царапано огромными буквами, как признание в любви шутер.